Директор, предоставивший Горну ложу, был существом трудноуловимым, двойственным, тройственным, отражающимся в самом себе, переливчатым магическим призраком, тенью разноцветных шаров, тенью жонглера на театрально освещенной стене. Так, по крайней мере, полагал Горн в редкие минуты философских размышлений. Оттого он никак не мог понять в себе острое пристрастие к Магде, Он старался его объяснить физическими свойствами Магды, чем-то таким в запахе кожи, в температуре тела, в особом строении глазного райка, в особенной эпителии губ. Но все это было не совсем так. Взаимная их страсть была основана на глубоком родстве их душ, даром что Горн был талантливым художником, космополитом, игроком. Явившись к ним в тот день, в которой Магда впервые должна была замелькать на экране, он успел ей сказать, подавая ей пальто, что там-то и там-то снял комнату, где они могут спокойно встречаться. Она ответила ему злым взглядом, ибо Кречмар стоял в десяти шагах от них. Горн рассмеялся и добавил, почти не понижая голоса, что будет каждый день там ждать ее таким-то и таким-то часом. «Я приглашаю фролин Петерс на свидание, она не хочет», сказал он Кречмару, пока они спускались вниз. «Попробуй она у меня захотеть», — улыбнулся Кречмар и нежно ущипнул Магду за щеку. «Посмотрим, посмотрим, как ты играешь», — продолжал он, натягивая перчатку. «Завтра в пять, Фройлин Петерс», — сказал Горн. «Маленькая завтра поедет одна выбирать автомобиль», — проговорил Кречмар. «Так что никаких свиданий». «Успеется. Автомобиль не убежит, правда?» — Фройлин Петерс. Магда вдруг обиделась. «Какие дурацкие шутки!» — воскликнула она. Мужчины, смеясь, переглянулись, Кречмер подмигнул. Швейцар, разговаривавший с почтальоном, посмотрел на Кречмера с любопытством. «Прямо не верится», — сказал швейцар, когда те прошли. «Прямо не верится, что у него недавно умерла дочка». «А кто второй?» — спросил почтальон. «Почем я знаю?» Завела молодца ему в подмогу. «Вот и все. Мне, знаете, стыдно, когда другие жильцы смотрят на эту нехорошее слово» а ведь приличный господин сам-то и богат, мог бы выбрать себе подругу поосанистее, покрупнее, если уж на то пошло. Любовь слепа, задумчиво произнес почтальон.